Максим Горький, как я учился. Когда мне было лет 6-7, мой дед начал учить меня грамоте. Было это так. Однажды вечером он достал откуда-то тоненькую книжку, хлопнул ею себя по ладони, меня по голове, и весело сказал: Ну, скула калмыцкая, садись учить азбуку. Видишь фигуру? Это аз. Говори Аз! Это буки. Это. «Веди». «Понял?» «Понял». «Брешь». Он ткнул пальцем во вторую букву. «Это что?» «Буки». «Это?» «Веди». «А это?» Он указал на пятую букву. «Не знаю». «Добро». «Ну, это какая?» «Аз». «Попал». «Говори глаголь». «Добро». «Есть». «Живете». Он обнял меня за шею крепкой, горячей рукой и тыкал пальцами в буквы азбуки, лежавшие под носом у меня, и кричал, все повышая голос. «Земля! Люди!» Мне было занятно видеть, что знакомые слова «добро», «есть», «живете», «земля», «люди» изображаются на бумаге незатейливыми маленькими знаками, и я легко запоминал их фигуры. Часа два дед гонял меня по азбуке, и в конце урока я без ошибки называл более десяти букв совершенно не понимая, зачем это нужно, и как можно читать, зная название буквенных знаков азбуки. Насколько легче учиться грамоте теперь, по звуковому способу, когда «а» так и произносится «а», а не «аз», «в» так и есть «в», а не «веди». Великую благодарность заслужили ученые люди, придумавшие звуковой прием обучения азбуке. Сколько детских сил сохраняется благодаря этому и насколько быстрее идет усвоение грамоты. Так повсюду наука стремится облегчить труд человека, изберечь его силы от излишней траты. Я запомнил всю азбуку дня в три. И вот наступило время учить слога, составлять из букв слова. Теперь, по звуковому способу, это делается просто: человек произносит звуки О, К. «н», «о», и сразу же слышит, что он сказал определенное, знакомое ему слово «окно». Я учился иначе. Для того, чтобы сказать слово «окно», я должен был проговорить длинную бессмыслицу. «Он», «како», «наш», «он», «но», «окно». Еще труднее и непонятнее складывались многосложные слова. Например, чтобы сложить слово Половица. Нужно было выговорить «покой», «он», «по», «по», «люди», «он», «ло», поло. «веди», «ик», «ви», «полови», «цы», «аз», «ца», «половица» или «червяк», «червь», «есть», «че», «рцы», «веди», «язь», «рвя», «червя». КАКО-ЕР-К-ЧЕРВЯК Эта путаница бессмысленных слогов страшно утомляла меня. Мозг быстро уставал, соображение не работало. Я говорил смешную чепуху, сам хохотал над нею, а дед бил меня за это по затылку или порол розгами. Но нельзя было не хохотать, говоря такую чепуху, как, например, мыслите, он, мо, мо, рцы, добро, Веди, Ивин, Рдвин, Мардвин. Или Буки, Аз, Ба, Ба. Ша, Како, Иже, И, Шки, Башки. Арци, Ер, Башкир. Понятно, что вместо Мардвин я говорил Мардин, вместо Башкир Шибир. Однажды сказал вместо Богоподобен, Болтоподобен. А вместо Епископ, Скопидом. За эти ошибки дед жёстко порол меня розгами или трепал за волосы до головной боли. А ошибки были неизбежны, потому что в таком чтении слова трудно понять. Приходилось догадываться о смысле их и говорить не то слово, которое прочитал. Да не понял, а похоже на него по звукам. Читаешь рукоделие, а говоришь «мукосей». Читаешь кружево, говоришь «жевать». Долго, с месяц и больше, маялся я на изучении слогов. Но стало еще труднее, когда дед заставлял меня читать псалтырь, написанный на церковно-славянском языке. Дед хорошо и бойко читал на этом языке, но он сам плохо понимал его различия от гражданской азбуки. Для меня явились новые буквы – ПСА, КСИ. Дед не мог объяснить, откуда они, бил меня кулаками по голове и приговаривал. «Не покой, дьяволенок, а пса, пса, пса!» Это была пытка. Она продолжалась месяца четыре. В конце концов, я научился читать и по-граждански, и по-церковному, но получил решительное отвращение и вражду к чтению и к книгам. Осенью меня отдали в школу, но через несколько недель я заболел оспой, и учение прервалось к немалой радости моей. Но через год меня снова сунули в школу, уже другую. Я пришел туда в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах на выпуск. Все, это сразу было осмеяно. За желтую рубаху я получил прозвище Бубнового Туза. С мальчишками я скоро поладил, но учитель и поп не взлюбили меня. Учитель был желтый, лысый. У него постоянно текла кровь из носа. Он являлся в класс, заткнув ноздри ватой, садился за стол, гнусаво спрашивал уроки и вдруг, замолчав на полусловие, вытаскивал вату из ноздрей, разглядывал ее, качая головою. Лицо у него было плоское, медное, окисшее. В морщинах лежала какая-то прозель. Особенно уродливали его лицо совершенно лишние на нем оловянные глаза так неприятно прилипавшие к моему лицу, что всегда хотелось вытереть щеки ладонью. Несколько дней я сидел в первом отделении, на передней парте, почти вплоть к столу учителя. Это было нестерпимо. Казалось, он никого не видит, кроме меня. Он гнусил все время. «Песков! Перемени рубаху! Песков! Не вози ногами! Песков! Опять у тебя с обуви луза натекла!» Я платил ему за это диким озорством, однажды достал половину арбуза, выдолбил ее и привязал на нитки к блоку двери в полутемных синях. Когда дверь открылась, арбуз въехал вверх, а когда учитель притворил дверь, арбуз шапкой сел ему прямо на лысину. Сторож отвел меня с запиской учителя домой, и я расплатился за эту шалость своей шкурой. В другой раз я насыпал в ящик его стола нюхательного табаку. Он так расчихался, что ушел из класса, прислав вместо себя зятя своего, офицера, который заставлял весь класс петь «Боже, царя храни» и «Ах ты воля, моя воля». Тех, кто пел неверно, он щелкал линейкой по головам, как-то особенно звучно и смешно, но не больно. Законоучитель, красивый, молодой, пышноволосый поп, не взлюбил меня за то, что у меня не было священной истории Ветхого и Нового Завета. И за то, что я передразнивал его манеру говорить. Являясь в класс, он первым делом спрашивал меня: Пешков, книгу принес или нет? Да, книгу. Я отвечал: Нет, не принес. Да. Что, да? Нет. Ну, и ступай домой, да, домой, ибо тебя учить я не намерен. Да, не намерен. Это меня не очень огорчало. Я уходила до конца уроков шатался по грязным улицам слободы, присматривался к ее шумной жизни. Несмотря на то, что я учился сносно, мне скоро было сказано, что меня выгонят из школы за недостойное поведение. Я приуныл. Это грозило мне великими неприятностями. Но явилась помощь. В школу неожиданно приехал епископ Хрисанф. Когда он, маленький, в широкой черной одежде, сел за стол, высвободил руки из рукавов и сказал, «Ну, давайте беседовать, дети мои!» В классе сразу стало тепло, весело, повеяло незнакомо приятно. Вызовав после многих и меня к столу, он спросил серьезно. «Тебе который год?» «Только какой ты, брат, длинный, а? Под дождями часто стоял, а?» Положив на стол сухонькую руку с большими острыми ногтями, забрав в пальцы непышную бородку, Он уставился в лицо мне добрыми глазами, предположив, «Ну-ка, расскажи мне из священной истории, что тебе нравится?» Когда я сказал, что у меня нет книги, и я не учу священную историю, он поправил клубок и спросил, «Как же это? Ведь это надо бы научить. А может, что-нибудь знаешь, слыхал, псалтырь знаешь? Это хорошо. И молитвы? Ну, вот видишь?» «Да еще и жития! Стихами! Да ты у меня знающий!» и явился наш поп, красный, запыхавшийся. еписко благословил его, но когда поп стал говорить про меня, он поднял руку, сказав, «Позвольте минутку. Ну-ка, расскажи про Алексея, человека Божия». «Прихорошие стихи, брат, а?» — сказал он, когда я приостановился, забыв какой-то стих. «А еще что-нибудь?» Про царя Давида очень послушаю. Я видел, что он действительно слушает и ему нравятся стихи. Он спрашивал меня долго, потом вдруг остановил, осведомляясь быстро. — По псалтырю учился? Кто учил? — Добрый дедушка-то. Злой. Неужто? — А ты очень озорничаешь? Я засмеялся, но сказал «да». Учитель с вопом многословно подтвердили мое сознание. Он слушал их. Опустив глаза, потом сказал, вздохнув, «Вот что про тебя говорят! Слыхал? Ну-ка, подойди!» Положив на голову мне руку, от которой сходил запах кипарисового дерева, он спросил, «Чего же ты озорничаешь?» «Скучно очень учиться». «Скучно? Это, брат, неверно что-то. Было бы тебе скучно учиться, учился бы ты плохо». А вот учителя свидетельствуют, что хорошо ты учишься. Значит, есть что-то другое. Вынув маленькую книжку из-за пазухи, он написал. Пешков Алексей. Так, а ты все-таки сдерживался бы, брат. Не озорничал бы много-то. Немножко можно. А уж много-то досадно людям бывает. Так ли я говорю, дети? Множество голосов весело ответили. Так. «Вы сами-то ведь немного озорничаете?» Мальчишки, ухмыляясь, заговорили. «Нет, тоже много, много!» Епископ отклонился на спинку стула, прижал меня к себе и удивленно сказал так, что все, даже учитель с попом, засмеялись. «Эко дело, братцы мои! Ведь и я тоже в ваши годы-то великим озорником был!» «Отчего бы это, братцы?» Дети смеялись, Он расспрашивал их, ловко путая всех, заставляя возражать друг другу, и все усугублял веселость. Наконец встал и сказал. «Хорошо с вами, озорники, да пора ехать мне». Поднял руку, смахнул рука в плечу и, крестя всех широким взмахами, благословил. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа благословляю вас на добрые труды. Прощайте». Все закричали. «Прощайте, владыка, опять приезжайте!» Качая клобуком, он говорил, «Я приеду, приеду, я вам книжек привезу», и сказал учителю, выплывая из класса, «Отпустить-ка их домой!» Он вывел меня за руку в сене и там сказал тихонько, наклоняясь ко мне, «Так ты сдерживайся, ладно? Я ведь понимаю, зачем ты озорничаешь. Ну, прощай, брат». Я был очень взволнован, какое-то особенное чувство кипело в груди, и даже когда учитель, распустив класс, оставил меня и стал говорить, что теперь я должен держаться тише воды ниже травы, я выслушал его внимательно, охотно. Поп, надевая шубу, ласково гудел. — Отныне ты на моих уроках должен присутствовать. — Да, должен. — Но сиди смирно. — Да, смирно. — Поправились дела мои в школе, дома разыгралась скверная история. Я украл у матери рубль. Однажды вечером мать ушла куда-то, оставив меня домовнищей с ребенком. Скучая, я развернул одну из книг вотчима «Записки врача», «Дюма отца», и между страниц увидал два билета – в 10 рублей и в рубль. Книга была непонятна, я закрыл ее, и вдруг сообразил, что за рубль можно купить не только священную историю, но, наверное, и книгу о Робинзоне. Что такая книга существует, я узнал незадолго перед этим в школе. В морозный день во время перемены я рассказывал мальчикам сказку. Вдруг один из них презрительно заметил. Сказки чушь, а вот Робинзон – это настоящая история. Нашлось еще несколько мальчиков, читавших Робинзона. Все хвалили эту книгу. Я был обижен что бабушкина сказка не понравилась, и тогда же решил прочитать Робинзона, чтобы тоже сказать о нем. Это чушь. На другой день я принес в школу священную историю и два растрепанных томика сказок Андерсена «Три фунта белого хлеба» и «Фунт колбасы». В темной маленькой лавочке у ограды Владимирской церкви был Робинзон, тощая книжонка в желтой обложке, и на первом листе изображен бородатый человек в меховом колпаке звериной шкуре на плечах. Это мне не понравилось. А сказки даже и по внешности были милые, несмотря на то, что растрепаны. Во время большой перемены я разделил с мальчиками хлеба и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку Соловей. Она сразу взяла всех за сердце. «В Китае все жители – китайцы, и сам император – китаец». Помню, как приятно удивила меня эта фраза своей простотой весело улыбающейся музыкой и еще чем-то удивительно хорошим. Мне не удалось дочитать «Соловья» в школе, не хватило времени. А когда я пришел домой, мать, стоявшая у шестка со сковородником в руках, поджаривая яичницу, спросила меня странным погашенным голосом. «Ты взял рубль?» «Взял. Вот книги». Сковородником она меня и побила весьма усердно. А книги Андерсона отняла и навсегда спрятала куда-то, что было горше побоя. В школе я проучился почти всю зиму, а летом умерла моя мать, и дед тотчас же отдал меня в люди, в ученики к чертежникам. Хотя я и прочитал несколько интересных книг, но все-таки особенного желания читать у меня не было, да и времени на это не хватало. Но скоро это желание явилось, и сразу же стало сладкой мукой моей. Об этом я подробно рассказал в книжке моей «В людях». Сознательно читать я научился, когда мне было лет 14. В эти годы меня увлекала уже не одна фабула книги, более или менее интересное развитие изображаемых событий. Но я начинал понимать красоту описаний, задумываться над характерами действующих лиц, смутно догадывался о целях автора книги и тревожно чувствовал различие между тем, о чем говорила книга, и тем, что внушала жизнь. Жилось мне в ту пору трудно. Моими хозяевами были закоренелые мещане, люди, главным наслаждением которых являлась обильная еда, а единственным развлечением – церковь, куда они ходили, пышно наряжаясь, как наряжаются, идя в театр или на публичное гуляние. Работал я много, почти до отупения. Будни и праздники были одинаково загромождены мелким, бессмысленным, безрезультатным трудом. Дом, в котором жили мои хозяева, принадлежал порядочнику землекопных и постовых работ – маленькому тринастому мужику с клязьмой. Остробородый, сероглазый, он был зол, круп и как-то особенно спокойно жесток. У него было человек 30 рабочих, все владимирские мужики, жили они в темном подвале с цементным полом и маленькими окнами ниже уровня земли. Вечерами... Измученный работой, поужинав щами сквашенной вонючей капусты с требухою или солониной, от которой пахло селитрой, они выползали на грязный двор и валялись на нем. В сыром подвале было душно и угарно от огромной печи. Подрядчик являлся в окне своей комнаты и орал. «Эй вы, дьяволы, опять на двор вылезли! Развалились свиньи! У меня в дому хорошие люди живут! а им приятно глядеть на вас?» Рабочие покорно уходили в подвал. Все это были люди печальные, они редко смеялись, почти никогда не пели песен, говорили кратко, неохотно и, всегда выпучканные землей, казались мне покойниками, которых воскресили против их воли для того, чтобы мучить еще целую жизнь. Хорошие люди, офицеры, картежники и пьяницы, они били денщиков до крови, били любовниц и остро одетых женщин, куривших папиросы. Женщины тоже напивались и хлистали денщиков по щекам. Пили денщики, пили помногу, насмерть. В воскресные дни подрядчик выходил на крыльцо и садился на ступени с длинной узкой книжкой в одной руке, с обломком карандаша в другой. К нему гуськом один за другим подходили землекопы, точно нищие. Они говорили пониженными голосами, кланяясь и почесываясь. А подрядчик орал на весь двор. «Ладно, будет!» «Перицелковый!» «Чего?» «А в морду хочешь?» «Хватит с вас! Иди прочь! А -а -а. Я знал, что среди землекопов есть немало однодеревенцев-подрядчика, есть родственники его, но он со всеми был одинаково жесток и груб. И землекопы были тоже жестоки и грубы в отношении друг к другу, а особенно к денщикам. Почти каждое воскресенье на дворе разгорались кровавые драки, гудела трехэтажная грязная руга. Землекопы дрались беззлобно, как бы выполняя надоевшую им обязанность. Избитый до крови отходил или отползал в сторону, и там молча осматривал свои царапины, раны, ковырялы грязными пальцами расшатанные зубы. Разбитое лицо, затехшее от ударов глаза, никогда не вызывали сострадания товарищей. Но если была разорвана рубаха, все сожалели об этом, а избитый хозяин рубахи угрюмо злился, иногда плакал. Эти сцены вызывали у меня неописуемо тяжелые чувства. Мне было жалко людей, но я жалел их холодной жалостью. У меня никогда не возникало желания сказать кому-нибудь из них ласковое слово, чем-либо помочь избитым, хотя бы воды подать, чтобы они смыли отвратительно густую кровь, смешанную с грязью и пылью. В сущности, я не любил их. Немножко боялся и произносил слово «мужик», так же, как мои хозяева-офицеры полковой священник, сосед-повар и даже денщики. Все эти люди говорили о мужиках с презрением. Жалеть людей – это тяжело. Всегда хочется радостно любить кого-нибудь. А любить было некого. Тем горячее я полюбил книги. Было еще много грязного, жестокого, вызывавшего острое чувство отвращения. Я не буду говорить об этом. Вы сами знаете эту адовую жизнь. Это сплошное издевательство человека над человеком эту болезненную страсть мучить друг друга, наслаждение рабов. И вот в такой проклятой обстановке я впервые стал читать хорошие, серьезные книги иностранных литераторов. Я, вероятно, не сумею передать достаточно ярко и убедительно, как велико было мое изумление, когда я почувствовал, что почти каждая книга как бы открывает передо мною окно в новый, неведомый мир, рассказывая мне о людях, чувствах, мыслях и отношениях, Которых я не знал, не видел. Мне казалось даже, что жизнь, окружавшая меня, все то суровое, грязное, жестокое, что ежедневно развертывалось передо мною, все это не настоящее, ненужное, настоящее и нужное только в книгах, где все более разумно, красиво и человечно. В книгах говорилось тоже о грубости, о глупости людей, об их страданиях, изображались злые и подлые но рядом с ними были другие люди, каких я не видал, о которых даже не слышал. Люди честные, сильные духом, правдивые, всегда готовые хоть на смерть ради торжества правды, ради красивого подвига. В первое время, опьяненный новизной и духовной значительностью мира, открытого для меня книгами, я стал считать их лучше, интереснее, ближе людей и как будто немного ослеп, глядя на действительную жизнь сквозь книги. Но суровая умница жизнь позаботилась вылечить меня от этой приятной слепоты. По воскресеньям, когда хозяева уходили в гости или гулять, я вылезал из окна душной, пропавшей жиром кухни, на крышу и там читал. По двору плавали, как самые полупьяные или сонные землекопы, визжали горничные, прачки и кухарки от жестоких нежностей денщиков. Я посматривал с высоты на двор и величественно презирал эту прязненькую, пьяную, распутную жизнь. Один из землекопов был десятник, или нарядчик, как они звали его. Угловатый, неладно сделанный из тонких костей и синих, жил старичок Степан Лешин, человек с глазами голодного кота и седенькой, смешно рассеянной бородкой на коричневом лице, на жилистой шее и ушах. Оборванный, грязный, хуже всех землекопов, он был самый общительный среди них но они заметно боялись его, и даже сам подрядчик говорил с ним, понижая свой крикливый, всегда раздраженный голос. Я не раз слышал, как рабочие ругали Лешина за глаза. «Скупой черт! Иуда! Халуй!» Старичок Лешин был очень подвижен, но не суетлив. Он как-то тихонько, незаметно являлся то в одном углу двора, то в другом, везде, где собиралось двое-трое людей. «Подойдет?» улыбнется кошачьими глазами и, шмыгнув широким носом, спрашивает. «Ну, что, а?» Мне казалось, что он всегда чего-то ищет, ждет какого-то слова. Однажды, когда я сидел на крыше сарая, Лешин, покрикивая, влез ко мне по лестнице, сел рядом и, понюхав воздух, сказал. «Сеансом пахнет. Это ты хорошо место нашел. И чисто, и от людей в стороне. Чего читаешь?» Он смотрел на меня ласково и охотно рассказал ему о том, что читал. Так, сказал он, покачивая головой, так-так. Потом долго молчал, ковыряя черным пальцем руки разбитый ноготь на левой ноге, и вдруг, скосив глаза на меня, заговорил негромко и пивуче, точно рассказывая. Был во Владимире ученый барин Сабанеев, большой человек, а у него сын Петруша. Тоже все книжки читал и других к тому приохочивал. «Так его заарестовали». «За что?» — спросил я. «За это самое. Не читай, а коль читаешь, помалкивай». Он усмехнулся, подмигнул мне и сказал. «Гляжу я на тебя. Серьезный ты, не озоруешь. Но ничего, живи». И, посидев на крыше еще немножко, он спустился на двор. После этого я заметил, что Лешин присматривается ко мне, следит за мной. Он все чаще подходил ко мне со своим вопросом. «Ну что, а?» Однажды я рассказал ему какую-то очень взволновавшую меня историю о победе доброго и разумного начала над злым. Он выслушал меня очень внимательно и, качнув головою, сказал «Бывает». «Бывает?» – радостно спросил я. «Да ведь. А как же? Все бывает», – утвердил старик. Вот, я тебе поведаю. И поведал мне тоже хорошую историю о живых, не книжных людях. А в заключении сказал памятно. Конечно, ты эти дела вполне понять не можешь. Однако разумнее главное. Пустяков много, в пустяках запутался народ. Ходу нет ему. Богу хода нет, значит. Великое стеснение от пустяков, понимаешь? Эти слова толкнули меня в сердце, оживляющим толчком. Я как будто прозрел после них. А ведь в самом деле эта жизнь вокруг меня, пустяковая жизнь со всеми ее драками, распутством, мелким воровством и матерщиной, которая может быть потому так обильно, что человеку не хватает хороших. Чистых слов, старик прожил на земле в пятеро больше меня. Он много знает, и если он говорит, что хорошее в жизни действительно бывает, надо бы верить ему. Верить хотелось, ибо книги уже внушили мне веру в человека. Я догадывался, что они изображают все-таки настоящую жизнь, что их, так сказать, списывают с действительности. Значит, думал я, и в действительности должны быть хорошие люди, отличные от дикого подрядчика, моих хозяев, пьяных офицеров и вообще всех людей, известных мне. Это открытие было для меня огромной радостью, я стал веселее смотреть на все и как-то лучше, внимательнее относиться к людям и, прочитав что-нибудь хорошее, праздничное, старался рассказать об этом землекопам, денщикам. Они не очень охотно слушали меня и, кажется, не верили мне. Но Степан Лешин всегда говорил Бывает, все бывает, браток. Удивительно сильное значение имело для меня это краткое, мудрое слово. Чем чаще я слышал его, тем более оно будило во мне чувство бодрости и упрямства, острое желание поставить на своем. Ведь если все бывает, значит, будет и то, чего мне хочется. Я замечал, что в одни наибольших обид и огорчений, наносимых мне жизнью, в тяжелые дни, которых слишком много испытал я, именно в такие дни чувство бодрости и упрямства в достижении цели особенно повышается у меня. В эти дни меня с наибольшей силой охватывало юное Геркулесово желание чистить Авгиевы конюшни жизни. Это осталось со мной теперь, когда мне 50 лет. Останется до смерти. И этим свойством я обязан священному писанию человеческого духа, книгам, отражающим великие мучения и пытки растущей души человека, науке, поэзии разума, искусству, поэзии чувств. Книги продолжали открывать передо мною новые. Особенно много давали мне два иллюстрированных журнала «Семирная иллюстрация» и «Живописное обозрение». Их картинки, изображавшие города, людей и события иностранной жизни, все более и более расширяли передо мной мир, и я чувствовал, как он растет, огромный, интересный, наполненный великими деяниями. Храмы и дворцы, непохожие на наши церкви и дома, Иначе одетые люди, иначе украшенная человеком земля, чудесные машины, изумительные изделия, все это внушало мне чувство какой-то непонятной бодрости и вызывало желание тоже что-то сделать, построить. Все было различно, не похоже, но однако я смутно осознавал, что все насыщено одной и той же силой, творческой силой человека. И мое чувство внимания к людям, уважения к ним, росло. Я был совершенно потрясен, когда увидел в каком-то журнале портрет знаменитого ученого Фарадея, прочитал непонятную мне статью о нем и узнал из нее, что Фарадей был их простым рабочим. Это крепко ударило меня в мозг, показалось мне сказкой. Что же это, недоверчиво думал я? Значит, какой-нибудь из землекопов тоже может сделаться ученым? И я могу? Не верилось. Я стал доискиваться. Нет ли еще каких-нибудь знаменитых людей, которые были сначала рабочими? В журналах никого не нашел. Знакомый гимназист сказал мне, что очень многие известные люди были сначала рабочими и назвал мне несколько имен. Между прочим, Стефансона. Но я не поверил гимназисту. Чем больше я читал, тем более книги роднили меня с миром. Тем ярче, значительнее становилась для меня жизнь. Я видел, что есть люди, которые живут хуже труднее меня. И это меня несколько утешало, не примиряясь с оскорбительной действительностью. Я видел также, что есть люди, умеющие жить интересно и празднично, как не умеет жить никто вокруг меня. И почти в каждой книге тихим звоном звучало что-то тревожное, увлекающее к неведомому, задевавшее за сердце. Все люди так или иначе страдали, все были недовольны жизнью, искали чего-то лучшего и все они становились более близкими, понятными. Книги окутывали всю землю, весь мир печалью о лучшем, и каждая из них была как бы душой, запечатленной на бумаге знаками и словами, которые оживали, как только мои глаза, мой разум соприкасались с ними. Нередко я плакал, читая. Так хорошо рассказывалось о людях, так милы и близки становились они. И мальчишка, задерганный дурацкой работой, обижаемый дурацкой руганью, я давал себе торжественное обещание помочь людям, честно послужить им, когда вырос Точно какие-то дивные птицы сказок, книги пели о том, как многообразна и богата жизнь, как дерзок человек в своем стремлении к добру и красоте. И чем дальше, тем более здоровым и бодрым духом наполнялось сердце. Я стал спокойнее, увереннее в себе, более толково работал и обращал все меньше внимания на бесчисленные обиды жизни. Каждая книга была маленькой ступенью, поднимаясь на которую я восходил от животного к человеку, к представлению о лучшей жизни и жажде этой жизни. А перегруженный прочитанным, чувствую себя сосудом до краев полном оживляющей влаги. Я шел к денщикам, к землекопам и рассказывал им, изображал перед ними в лицах разные истории. Это их забавляло. «Ну, Шельма», — говорили они, — «настоящий комедиан. Тебе в балаган, на ярмарку надо». Конечно, я ждал не этого, а чего-то другого, но был доволен этим. Однако мне удавалось иногда, нечасто, разумеется, заставить владимирских мужиков слушать меня с напряженным вниманием, а не раз доводить некоторых до восторга и даже до слез. Эти эффекты еще более убеждали меня в живой, возбудительной силе книги. Василий Рыбаков — угрюмый парень, силач, любивший молча толкать людей плечом так, что они отлетали от него мячиками. Этот молчаливый озорник отвел меня однажды в угол за конюшню и предложил мне. «Лексей, научи меня книгу читать. Я тебе полтину дам. А не научишь — бить буду, со света живу». Ей богу, вот крещусь! И размашисто перекрестился. Я побаивался этого угрюмого азорства и начал учить парня со страхом, но дело сразу пошло хорошо. Рыбаков оказался упрям в непривычном труде и очень понятлив. Неделю через пять, возвращаясь с работы, он таинственно позвал меня к себе и, вытащив из фуражки клочок измятой бумаги, забормотал, волнуюсь. "Гляй, Это я! забора сорвал. Что тут сказано, а? Погоди. Продается дом. Верно? Ну, продается? Верно. Рыбаков страшно вытаращил глаза, лоб его покрылся потом. молчав, он схватил меня за плечо и, раскачивая, тихонько говорил. Понимаешь, гляжу на забор, а мне будто шепчет кто. Продается дом. Господи, помилуй, прямо как шепчет, ей-богу. Слушай, Алексей. «Неужто я выучился, ну?» «А читай-ка дальше!» Он уткнул нос в бумагу и зашептал. «Двух, верно? И этажный, на каменном!» Рожа его расплылась широчайшей улыбкой. Он мотнул головой, выругался матерно и, посмеиваясь, стал аккуратно свертывать бумажку. «Это я оставлю на память. Как она первая? Ах ты, Господи! Понимаешь, как будто шепчет, а?» «Диковина, брат! Ах ты!» Я хохотал безумно, видя его густую, тяжелую радость, его детское милое недоумение перед тайной, скрывшейся перед ним, тайное усвоение посредством маленьких черных знаков чужой мысли и речи, чужой души. Я мог бы много рассказать о том, как чтение книг, этот привычный, обыденный, но в существе своем таинственный процесс духовного слияния человека, с великими умами всех времен и народов, как этот процесс чтения иногда вдруг освещает человеку смысл жизни и место человека в ней, я знаю множество таких чудесных явлений, исполненных почти сказочной красотой. Не могу не рассказать об одном из таких случаев. Я жил в Арзамасе под надзором полиции. Мой сосед, земский начальник этиинцев, особенно не взлюбил меня до того, что даже запретил своей прислуге беседовать по вечерам у ворот с моей кухаркой. Полицейского поставили прямо под окном мне, и он с наивной бесцеремонностью заглядывал в комнаты, когда находил это нужно. Все это очень напугало горожан, и долгое время никто из них не решался зайти ко мне. Но однажды в праздник явился кривой человек в подевке с узлом под мышкой и предложил мне купить у него сапоги. Я сказал, что мне не нужно сапог. Тогда Кривой, подозрительно заглянув в дверь соседней комнаты, тихонько заговорил. «Сапоги — это для прикрытия настоящей причины, господин писатель. А пришел я попросить, нет ли хорошей книжечки почитать?» Его умный глаз не возбуждал сомнения в искренности желания и окончательно убедил меня в ней, когда на мой вопрос, какую бы хотел он получить книгу, Кривой обдуманно сказал Робким голосом и все оглядываясь. Насчет законов жизни что-нибудь, то есть законов мира. Не понимаю законов этих, как жить и вообще. Тут недалеко казанский профессор-математик на даче живет. Так я у него за починку обуви и за садовые работы. Я тоже из садов. Уроки математики беру, только он меня не отвечает, а сам он молчаливый. Я дал ему плохонькую книжку Дрейфуса «Мировая и социальная эволюция». Единственное, что нашлось у меня по вопросу. Чувствительно благодарен, сказал Кривой, бережно засунув книгу за голенище сапога. Позвольте прийти к вам для беседы, когда прочитаю. Только я на этот раз приду садовником, будто малину в сад подрезать. А то, знаете, полиция очень окружает вас, и вообще неудобно мне. Он пришел дней через пять в белом фартуке с садовыми ножницами, пучком мочал в руках и удивил меня своим радостным видом. Его глаз сверкал весело, голос звучал громко и твердо. Почти с первых же слов он ударил ладонью по книжке Дрейфуса и заговорил торопливо. «Могу я сделать отсюда такое умозаключение, что Бога нет?» Я не поклонник таких поспешных умозаключений, и потому начал осторожно допрашивать его. Чем привлекает его именно это умозаключение? «Для меня это главнейшее!» горячо и тихо заговорил он. «Я так рассуждаю, как все подобные. Ежели существует Господь Бог и все в Его воле, стало быть, я должен тихо жить, покорствуя высшим предначертанием Божьим». Весьма много прочитал Божественного, Библию, Тихона сочинения, Златоуста, Ефрема Сирина и все прочее. Однако я желаю знать, отвечаю я за себя и за свою жизнь или нет. По писанию, выходит, нет. Живи, как предуказано. И все науки ни к чему. Так же и астрономия. Фальшь одна, выдумка. И математика тоже, и все вообще. Вы, конечно, с этим не согласны, чтобы покорствовать? «Нет», — сказал я. «А почему же я должен быть согласен? Вот вас за несогласность под надзор полиции выслали сюда». Значит, вы решаетесь восставать против Священного Писания, потому что, я так понимаю, всякое несогласие обязательно против Священного Писания. Из него все законы подчинения, а законы свободы от науки, то есть от человеческого разума. Теперь что дальше? Если Бог, то мне делать нечего, а без Него я должен отвечать за все, за всю жизнь и всех людей. Я желаю отвечать по примеру святых отцов, только иначе, не подчинением, а сопротивлением злу жизни». И снова ударив ладонью по книге, он добавил с убеждением, явно непоколебимым, «Всякое подчинение – зло, потому что оно укрепляет зло. И вы меня извините, я этой книжке верю. Она для меня, как тропа в дремучем лесу. Я уж так решил для себя. Отвечаю за все». Мы дружески беседовали до поздней ночи, и я убедился, что неважная маленькая книжка была последним ударом, оформившим мятежные поиски человеческой души твердое религиозное верование в радостное преклонение перед красотою и силой мирового разума. Этот милый и умный человек действительно честно сопротивлялся злу жизни и спокойно погиб в 907 году. Вот так же, как у Грюмому Рыбакову, Книги шептали мне о другой жизни, более человеческой, чем та, которую я знал. Вот так же, как кривому сапожнику, они указывали мне мое место в жизни. Округляя ум и сердце, книги помогли мне подняться над гнилым болотом, где я утонул бы без них, захлебнувшись глупостью и пошлостью. Все более расширяя передо мной пределы мира, Книги говорили мне о том, как велик и прекрасен человек в стремлении к лучшему, как много сделал он на земле, и каких невероятных страданий стоило это ему. И в душе моей росло внимание к человеку, ко всякому, кто бы он ни был, склонялось уважение к его труду, любовь к его беспокойному духу. Жить становилось легче, радостнее, жизнь наполнялась великим смыслом. Так же, как в «Кривом сапожнике», книги воспитали во мне чувство личной ответственности за все зло жизни и вызывали у меня религиозное преклонение перед творческой силой разума человеческого. И с глубокой веры в истину моего убеждения я говорю всем. Любите книгу. Она облегчит вам жизнь. Дружески поможет разобраться в пестрой бурной путанице мыслей, чувств, событий. Она научит вас уважать человека и самих себя. Она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку. Пусть она будет враждебна вашим верованием, но если она написана честно, по любви к людям и желания добра им, тогда это прекрасная книга. Всякое знание полезно. Полезные знания заблуждений ума, ошибок чувства. Любите книгу. Источник знания. Только знание спасительно. Только оно может сделать нас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые способны искренне любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться прекрасными плодами его непрерывного великого труда. Во всем, что сделано и делается человеком, каждой вещи заключена его душа. Всего больше этой чистой и благородной души в науке, в искусстве, Всего красноречивее и понятнее, — говорит она, — в книгах.